Глава четвертая. Средства коммуникации. Подойдя к классу подшефных, Ленка поразилась тишине и в полной уверенности, что бандерлоги давно разбежались по домам, открыла дверь. Но мелкота добросовестно шуршала учебниками и скрипела ручками, выполняя домашнюю работу. «Всем привет», — сказала Ленка, выходя к доске, и неожиданно коченее от ощущения, что на нее со всех сторон, сияя чуткими линзами, надвинулись огромные космические телескопы. Маша и Оксана чинно подошли к ней, встали с двух сторон почетным караулом. «Это Елена Савина», — торжественно возвестила Маша. «Наш новый шеф. Давайте знакомиться». Все разом загалдели, бросились к Ленке, толпясь в проходах, но Маша быстро навела порядок и началась четко скоординированная процедура знакомства. Сначала представился совет. Маша Орлова, Оксана Гайдочек, Стёп Нилов, потом мелкие выпрыгивали, как грибы, звонко чеканя свои имена. На четвёртом бандерлоге Ленка сбилась, запутавшись в именах и фамилиях, и лишь старательно кивала вновь представленному, очень надеясь, что никто не улечит её в том, что она всё уже перезабыла. «Прошу всех сесть», — захлопала в ладоши Маша, когда знакомиться было уже не с кем, но мелкота, полная энтузиазма, начала кучковаться для второго круга знакомства. «Мы должны утвердить план мероприятий на месяц». Ленку заботливо усадили за учительский стол, чуть не выдров из рук в пылу гостеприимства рюкзак. Она благополучно отбилась, повесив его на спинку стула и с интересом уставилась на деток под непривычным ракурсом. Отсюда класс смотрелся величественно и нарядно. Бандерлоги на удивление резво разбежались по местам, прилежно сложив руки на парты. Ленка удивилась. Не столько быстроте, сколько тому, что сделали они это с удовольствием. Установилась идеальная тишина. Оксана написала на доске две даты, рядом с которыми добавила «выезд на природу», кино. «Это наш план на сентябрь. Половина месяца уже прошла, так что планируем два последних воскресенья. Кто за?» Бандерлоги дружно подняли руки. Ленка почувствовала себя лишней. «Единогласно», придирчиво рассмотрев каждого, подвела итог Оксана. «Значит, каждое воскресенье у нас будет мероприятие. В следующую субботу я должна знать, какой фильм вы выбрали, чтобы забронировать билеты. А завтра прошу всех сдать в письменном виде предложение по мероприятиям на следующий месяц». Класс загудел, азартно обсуждая предстоящие развлечения. «Как я понимаю, мне воскресное мероприятие тоже обеспечено», — скромно поинтересовалась Ленка. «Ну да», — обрадовалась Маша. «Нам без сопровождения нельзя. Марию Михайловну ругать будут». И на вопросительный взгляд Ленки пояснила. «Это наша классная руководительница. Временная». «Так я пойду?» — встала Ленка. «Вы, смотрю, уже всё решили». «Минуточку». Маша умчалась к своей парте и тут же вернулась с яркой коробкой. Сочная картинка сверкнула изображением крутого мобильного телефона с сенсорным экраном. «Что это?» — не поняла Ленка, вертя в руках коробку. «Подарок?» — взволнованно выдохнула Маша. «От нас». «Что?» — Ленка медленно осела на стул. «У меня есть телефон, но он же старенький и без камеры», — возразила Маша, преданно заглядывая в глаза. «Ну да, у него еще батарейка держит мало, и заряжать нужно каждый день, и экран с трещиной», — тихо добавила Ленка. Все еще переполненные радостным ошеломлением от ее появления в их жизни, бандерлоги чутко насторожились, замолкли, почуяв неладное. «Мы не хотели обидеть», — сказал Степа. «Это просто подарок». «Подарок?» — скучно переспросила Ленка. «У нас что, товарно денежные отношения Я вам шефство, а вы мне подарки. Не подмажешь, не поедешь. Вы так думаете?» «Мы так не думаем», — горестно прошептала Маша. «Совсем не так». «А как?» — бандерлоги испуганно переглянулись, виновато засопели. «Мы...» — начала было Ксюша и умолкла. Стрекоски на ее голове тревожно забились. «На какие деньги вы это организовали?» — спросила Ленка. «Это наши деньги», — пискнула Оксана и испуганно посмотрела на Машу. «Что значит ваши? Вы их заработали? Хоть копейку?» «Мы сэкономили», — тихо сказала Маша. «А подарки дарят все, и мы не хуже других». «Вот значит как», — Ленка положила коробку на стол. «Предпочитаем быть как все? Грустно. Я была вас другого мнения». Страдание тут же отпечаталось на мордочках бандерлогов, словно всех обмакнули в горечь необыкновенную. «Ты нас бросишь?» — прошептала Маша. Её губы опасно задрожали. «Ага, сейчас». Ленка свирепо нахмурилась. «Я вас воспитывать буду. С особым чанием. Ещё сами захотите от меня избавиться, да поздно будет». Вздох облегчения прошелестел по рядам. У бундерлогов посветлели мордочки, заблестели глаза. «Сколько стоит этот телефон?» Ленка обвела взглядом класс. Ясноглазые и просветлённые лица молча выразили полное непонимание. «Так, бандерлоги, если будем молчать, я сочту наше сотрудничество не состоявшимся Маша торопливо вскочила и протянула резко материализовавшийся чек. Ленка глянула на сумму и чуть не присвистнула. Цена была порядочная. Это ж как они хотели ее задобрить, что вложили все, что у них было. Небось, еще и копилки расколошматили. «А сейчас мы поступим так». Она вытащила кошелек и отчитала сумму по чеку. Пришлось выскрести все, включая мелочь. «Вот вам за телефон. Пусть каждый возьмет свою долю. И очень надеюсь, что этот вопрос у нас больше не всплывет. Хорошо?» Бандерлоги дружно кивнули. «Отлично. Тогда я пойду». «А телефон?» — вскочила Оксана. «Ты его не...» «Нет», — мотнула головой ленка «У меня уже есть. и Я сама решу, когда его сменить. А с этим решите сами, что делать. Надеюсь, вы не попытаетесь подарить его еще кому-нибудь. Думайте. Я вас верю. Все, пока». Бандерлоги нестройно пожелали ей до свидания и потянулись к учительскому столу решать судьбу подарка. Ленка вышла в коридор, охваченная страстным желанием провести как-нибудь подробную беседу с подшефтными по поводу всяческих подношений. Мелким ведь никто так толком и не объяснил, как тут в этой жизни всё обустроено. В полуразмышлении Ленка чуть не налетела на неожиданно выскочившую навстречу рожеволосую женщину. Едва увернувшись, Она на всякий случай извинилась, и только хотела было ускользнуть от нее прочь, как та вдруг энергично охватила ее за плечи и даже чуточку встряхнула, откровенно радуясь встрече. «Лена Савина?» — спросила она с интересом, разглядывая Ленкину физиономию. «Да», — подтвердила Ленка, удивленная такой бурной реакцией на свою скромную личность. «Рада познакомиться!» Она отпустила Ленку и даже отступила на шаг назад, словно хотела полюбоваться ею в полный рост. «Я Мария Михайловна. Замечаю классного руководителя третьего «Б». Очень приятно. Будут вопросы, обращайся». Она задорно встряхнула головой и помчалась по коридору дальше. «Всегда помогу». «Хорошо», — крикнула ей вслед Ленка и побрела к выходу. Мария Михайловна произвела на нее очень приятное впечатление. Ее динамичность идеально вписывалась в любознательную неутомимость подшефных. На улице было по-летнему жарко. Она оглядела небольшой школьный двор, зажатый между стадионом и аллеей тополей. Он был пуст и неинтересен. Асфальт с полустершейся непонятной разметкой был щедро засыпан первыми осенними листьями. Она запрыгала по разметке, давя хрусткую листву. Как всё прошло, голос Олега заставил её вздрогнуть. «Ой, я думала, тут никого нет». Она оглянулась, а сероглазый уже вставал со скамейки ей навстречу. «А ты чего тут?» «Сестрёнку жду». Он солнечно улыбнулся. «У них сегодня собрание». До Ленки вдруг дошло. «Постой, твоя сестра учится в третьем «Б»?» «Да». «Это светленькая такая, с косичками». «И синими бандиками. Настей зовут». «Точно вспомнила. Я еще подумала, знакомая фамилия». Кивнула Ленка. «Так вот почему они от тебя отказались. Им был нужен совершенно посторонний человек». «Наверно». Олег почему-то смутился. Они толком не объяснили. «Я могу узнать», — предложила Ленка. «Хочешь?» «Не надо». Он оглянулся на дверь школы. «Слушай, а почему они не выходят? Ты им задание дала?» «Они заседают», — вздохнула Ленка. «Мои подшефные решили сделать мне подарок». «Подарок?» — он вдруг порывисто отвернулся. «Ну да», — озадачилась Ленка его реакцией. «Мобильным огорошили». «А ты?» — тихо спросил он, вороша ботинком листву под ногами. «Отказалась». Он повернулся, сразу как-то расслабившись, и улыбнулся. «Это хорошо». Ленка вдруг почувствовала себя сдавшей неимоверно трудный экзамен. Окрыленная, пересказала в лицах, как происходило вручение подарка, опять возмущаясь и размахивая руками. А он слушал и светло улыбался. И ей вдруг стало так легко-легко, и захотелось, чтобы этот день не кончался, а они все говорили бы, договорили. Бандерлоги шумно высыпали на крыльцо и веером разбежались по школьному двору, торопясь по домам. От группы девочек отделилась Настя и, гордо подойдя к брату, взяла его за руку. «Хочешь с нами?» — обернулся к Ленке Олег. «Пообедаем вместе». Ленка чуть было не согласилась, но, решив, что гостеприимством не стоит пользоваться так часто, заставила себя отказаться. А между тем денег на перекус не было, так что до вечера намечался разгрузочный день. Если, конечно, в холодильнике ничего не завалялось после завтрака. Дорожка, что вела от школы к ближайшему перекрёстку, шла наискосок через небольшой сквер, пронзая чахлые кусты и живописную группу рябин. Сразу за кустами Ленка увидела Машу и двух старшеклассниц, угрожающие близко нависающих над ней. Одна из них, пышнотелая, в спортивном костюме, который был ей чрезвычайно мал, хмурилась и медленно ворочила кулаками в накладных карманах куртки. Другая, костлявая и растрёпанная, в художественно рваных джинсах, держала обеими руками бутылку пива и громко икала. «Вот, это вчерашняя», — Маша протянула толстухе сотню. «Отличненько», — Старшеклассница сунула купюру в карман. «Кнопки на следующей неделе тоже понадобятся». Ленка кипят возмущения прибавила шаг. «Куда это годится?» Две дылды чуть ли не на глазах у всех вымогают деньги у ее подшефных. «Оно вернуло!» «И быстро!» Ленка остановилась рядом, буравив взглядом на толстуху. «Чего надо?» Пошнотелая жевала жвачку, медленно ворочая челюстями. «У нас тут между собойчик, так что иди куда шла!» «Деньги верни ребенку!» Голос Ленки зазвенел от злости. «Чё?» – изумилась Толстуха. «Это мои деньги». «Всё нормально», – Маша затеребила Ленку за рукав. «Это сдача». «Что? Какая сдача?» – растерялась Ленка. Орлова потупилась, заковыряла туфелькой в траве. «Чё, не взяли в долю?» – успехнулась Толстуха. «Ну вы тут разбирайтесь, а нам пора. Пошли, Кнопка». Кнопка пьяно икнула, кивнула и, отодрав ладони от бутылки, сделала прощальный жест. «Покеды, девчонки. Успехов в бизнесе!» Ленка мрачно проводила их взглядом. Потом посмотрела на Машу. Та виновато вздыхала, прятала глаза и выражала явное желание свалить без объяснений. «Бизнес, значит?» — без выражения сказала Ленка. «Интересно». «Бизнес», — кивнула Маша. «Расскажешь?» «А ты не будешь ругаться?» «Буду», — решительно и с энтузиазмом пообещала Ленка. Маша погрустнела, поникла цветочком, угасающим от жажды. «Мы пишем рефераты, доклады и прочее, что нужно». Она искусо глянула на нее. «За деньги». Ленка почти не удивилась. Так значит, телефон был куплен вовсе не на обеденные деньги. Печально, но знакомство бандерлоги начали со лжи. «А этой пушистой что писали?» «Реферат по обществоведению». «Надо же, по обществоведению?» Ленка изобразила восхищение. «Продвинутое». «Мы по всем предметам пишем», — гордо заявила Маша. «А как быть с тем, что вы не проходили еще?» «Нужно всего лишь взять три или четыре источника информации и своими словами изложить. Это просто». «Просто», — согласилась Ленка. «Очень просто». Они помолчали, выдерживая дипломатическую паузу и по совместительству разглядывая реденькие кустики. «И что ты теперь будешь делать?» — осторожно поинтересовалась Маша. «Пойду домой». «И всё? Тебе озвучивать всю программу на вечер?» «Не, не надо», — торопливо замотала головой Орлова. «Я только хотела, ну, узнать...» Она беспомощно умолкла, боясь спросить, и в то же время не смея уйти, не прояснив этот очень важный вопрос. «О чем?» — ласково поинтересовалась Ленка, делая вид, что совершенно не догадывается о предмете волнений. «Ну, это...» — она мучительно не могла выговорить нужные слова. «Мы должны тебе давать процент от выручки?» а «Сама как думаешь?» Маша в волнении даже ямку проковыряла туфелькой и бросала на Ленку взгляды тонущего в молоке котенка. Но Ленка безжалостно молчала, просветлённо глядя куда-то поверх её головы. «Я думаю, я думаю, что это несправедливо». Вдруг горячо выдохнула она. «Ты же ничего не сделала, а мы работаем». «Вот». Ленка вздёрнула вверх указательный палец. истину глаголишь. И какой из этого вывод?» «Не нужно давать». Почему-то прошептала Маша. «Вот видишь, стоит только подумать, и верное решение находится само». «Но все так делают». Маша опять уставилась под ноги. «Не хотят, но делают». «А кто сказал, что мы ищем легкие пути?» Ленка присела перед ней и взяла за руки. «Мы пойдем своим путем и не будем оглядываться на тех, кто боится. Хорошо?» «Да». Она кивнула, но как-то без энтузиазма. «Ну что стоишь? Тупай домой. это тебя там потеряли уже». Ленка встала, подоткнула большие пальцы под лямки рюкзака и выжидательно уставилась на маршу Но та опять сутулилась и принялась углублять ямку каблуком туфельки. «Я хотела...» Она умолкла, не найдя сил продолжить. «Что?» Маша посмотрела на нее взглядом промокшего котенка. Ленку чуть слезой не прошибла от вселенской глубины страдания. «Лена, прости, пожалуйста, это не моя тайна. Я не могла сказать. Мы телефон купили за то, что заработали». «Да поняла уже. Ты не сердишься?» «С чего бы это?» — бодро поинтересовалась Ленка. «Не уважаю деловой подход». «Хорошо». Она вздохнула и побрела по тропинке прочь. Ленка заинтересованно проводила ее взглядом. Создавалось впечатление, что от разговора мелко еще больше расстроилась. Но ведь все прояснилось, и тайн больше нет, и дальнейшее будущее должно было излучать столько радость, только вот не излучало. Ну да ладно, позже разберемся. Дома, уловив в прихожей слабый запах духов матери, Ленка помчалась на кухню. Так и есть, холодильник был полон. Ее не забыли, они ней помнили. И это было ужасно приятно. Ленка, набрав вкусностей, забралась на диван, включила телевизор, пристроила на подлокотник планшет. Ну вот, теперь можно и перекусить. Посёрфила телеканалы, выбрала какое-то шоу и с чувством выполненного долга уткнулась в планшет. Первым делом она набрала адрес группы девятого класса ВКонтакте, что дала ей Сашка. Как и ожидалось, её фотка на стене была отстойной. Ленка на ней вышла с закрытыми глазами и открытым ртом. А в комплекте с формой всё это выглядело особенно прискорбно. И почему она надеялась, что все будет не так отвратительно?» Ленка вздохнула и принялась читать комментарии к фотке. В основном все издевались. Мальчишки, видимо, из-за маленького словарного запаса щедро использовали маты, а девчонки везде лепили смеющиеся смайлики с огромным количеством скобок. И только одна Сашка написала «Абай, ты урод!» и Ленка твердо поставила ей лайк. Больше в группе делать было нечего, и Ленка открыла свою ленту друзей. Новостей из Питера было мало. Лайкнула пару фот, оставила несколько комментов, и почему-то ко всему вдруг пропал интерес. Настроение катастрофически рухнуло куда-то до отметки «полная жуть». Захотелось шмякнуть планшетом об пол и станцевать что-нибудь дикарское на осколках. Ленка даже удивилась таким экзотическим вывертом собственной психики и хотела было уже заняться дилетантским психоанализом, как неожиданно заметила, что старший брат вышел в онлайн. Она даже глазам не поверила. Двоюродный брат Даши был неуловим. Ещё тогда, когда Ленка училась в Питере, он не баловал её комментами и редко писал на своей стене. А после того, что случилось, и вовсе перестал бывать ВКонтакте. Теперь же, переехав в этот город, где жил и он, Ленка постоянно мониторила его появление ВКонтакте, чтобы встретиться в реале. Она торопливо написала ему, что должна передать одну вещь от Даши, что это важно. Мелким неудобством было то, что она не знала его имени. Ведь сначала это было неважно, а потом оказалось, что и спросить-то не кого. А лаконичная подпись «Старший брат» под симпатичной аватаркой голливудского актера совершенно не помогала в предположениях. Отправив сообщение, Ленка, не сводя глаз с планшета, торопливо жевала булку. Но старший брат все молчал и молчал. Она извелась от ожидания, совершенно не получая удовольствия от еды. И вдруг статус изменился на оффлайн Ленка чуть не подавилась. Как он мог свалить и не ответить? Ведь речь шла о Даше. Как он мог? Она в недоумении уставилась в телевизор. Шоу было в разгаре. Участники азартно орали друг на друга, и только виртуозное передвижение ведущего по студии удерживало их от рукоприкладства. Ленка переключила канал, и битый час на подводный мир в горестных размышлениях о несправедливости бытия. Где-то в рюкзаке надсадно отсадно мобильный. Пришла СМС. Ленка без энтузиазма прошлёпала к нему, потыкалась в меню. На экране чётко высветилось «Сдохни, тварь». «Ну, конечно». Почему-то даже не удивилась она. Приятное завершение дня.